Чес захрипел, зарычал, рванулся, поздно, темный плащ взвился, окутывая его с головы до пят, стягивая, пеленая, превращая в куклу, самую настоящую куклу, в руках той, чье подлинное имя не знал даже он, черный волшебник. Пронзительно зеленый, от цвета самой ранней листвы, глаза вдруг заслонили серое зимнее небо. Зеленые, а не карие, как у рыси, погибшие рыси, погибшие. Нет, он ведь не видел ее тело не принял ее последнего вздоха. Зеленые глаза, воздух звенит и вибрирует, словно эта молоденькая эльфийка тоже играет сейчас на железной флейте без дырочек. Именно эта плавно поющая незримая флейта сказала некроманту, неважно уже, как его следовало называть в тот момент возвращайся нет, не только сказал, это было просто э, этого бы просто не хватило, она властно взяла его за руку и повела назад, не тащила, не волола, скорее всего, просто показала, где пролегает тропа. Темный плащ бессильно соскользнул с плеч. тела на земле, кровь, лужи крови и портовые крысы наглые бесстрашные, сунувшие острые мордочки в алую влагу. И эльфийки, дрожащие от ужаса, бледные, без единой кровинки в лицах, и нарастающий топот со стороны пирсов. Оттуда, не ведая постигший заслон святых братьев участи, торопились, торопились микамские волки, выставав перед строем начищенные сверкающие наконечники копий. Теперь настал уже час эльфийок крикнуть ему «бежим», и они побежали. Над головами свистнули первые стрелы, лучники инквизиции недаром ели свой хлеб. Но свой момент они уже упустили. Некромант и спасенные очутились в настоящем лабиринте каких-то припортовых сараев, сыраюшек, более чем подозрительных бараков, где без сомнения располагались игорные притоны, и незаконные бордели, уклонявшиеся от уплаты пятинного налога на греховное удовольствие. Беглецы метнулись вправо, влево, вломились в какие-то двери, пробежали насквозь в полутемную трактирную залу, и за ними, словно задуваемые выросшимся из черных подземель ветром, гасли одна за другой масляные лампы. фэс выбил ногой слишком добротную для такой развалюхи створку, не иначе как собирались запираться от властей придержащих, и очутился на грязном, покрытом отбросами и нечистотами заднем дворе. Проломился сквозь гнилой забор, свернул вправо, влево, снова вправо, пробежал через узкую щель между домами и очутился на вполне мирной Агранской улице, где спешили по своим делам прохожие и где всем, похоже, было совершенно наплевать на странного молодого чародея в забрызганной кровью одежде. От старательно отворачивались, но никто не бросился, не бросился вдогон с криками «Вон он! Вот! Держи его!» Видно, у здешних обитателей, а дома вокруг не отличались ни богатством, ни чистотой, обычные городские трущобы, имелось своё мнение, когда надо взывать городской стража, а когда нет. Впрочем, у Фессы было о чём подумать и помимо мекамских стражников. Во грани, само собой, жили чародеи, носившие посох Ордовской академии, и едва ли всё только что приключившееся у порту ускользнуло от их внимания. Лояльные белому совету волшебники должны сейчас дружно запахивать плащи, запирая за собой двери домов и лишний раз проявляя любимые боевые заклинания. Они не могут не чувствовать след его волшбы, пусть даже и не будучи в состоянии точно определить, где он сейчас. Наверняка они уже успели договориться между собой, кто перекрывает какие из крепостных ворот, кто прочесывает какие улицы.